На пятерку цена, естественно, самая высокая, тройка идет по дешевке, и все же, как это чаще всего бывает в деле воспитания, проблема не решается однозначно. Если я вижу, что сын всю неделю добросовестно занимался, если старался помогать по дому, был вежлив и внимателен, мне хочется доставить ему в выходной день побольше удовольствий. Это может быть билет в театр или просто деньги, которые сын потратит по своему усмотрению. Но если парень ленится или недостаточно хорошо себя вел, считаю ненужным и вредным с той же щедростью оплачивать его удовольствие. Подростку все-таки надо понимать, что развлечение нужно заслужить добросовестностью в труде и порядочностью в поведении. По-видимому, в определенной мере материальное поощрение для ребенка, в особенности для подростка, совсем не вредно. Разумеется, не в виде оплаты, за отметку или услугу, но как оценка его усилий, как заслуженные награды за неделю, четверть, полугодие или целый учебный год добросовестного, напряженного труда. Итак, в решении вопросов, связанных с карманными деньгами и материальным поощрением детей, как и в решении всех вопросов воспитания, будем руководствоваться не догмой, а принципом целесообразности и гуманности, как, впрочем, и в решении всех вопросов воспитания. Масло 72 копейки, до шестьдесят копеек сыр, до восемьдесят пять копеек сметана. Это значит, с трех рублей сколько должно быть сдачи? С трех рублей? Восемьдесят три копейки. Под суровым материнским взглядом мальчишка заметно теряется, пересчитывает выложенные на стол монеты, лезет в один карман, потом другой и облегченно вынимает десятикопеечную монету. Завалилось. кто то удовлетворенно и назидательно произносит мать. Иди гуляй. Спрашивать или не спрашивать сдачу. Проверять или не проверять. Всегда или иногда. Разные были суждения, и это понятно. Не одинаков бывает семейный уклад и бюджет. Разные характеры детей и взрослых. По-разному решается вопрос с этой самой сдачей. Но об одном договоримся сразу. Так как в этой семье и даже близко к тому, как в этой семье быть не должно. Доверяем ли мы ребенку полностью или сомневаемся в его добросовестности, у нас все равно нет права унижать его достоинство. Если мы считаем нужным проверять истраченные им и оставшиеся у него деньги до копейки, мы обязаны сделать это без выведения на чистую воду и не в форме допроса с пристрастием. А вот обратный пример. Не могу представить себе, как бы я стала проверять у Андрюши сдачу. Это для меня все равно, что спросить, как ты сын сегодня не украл? Нет, это для нас невозможно. В этой семье все отношения проникнуты взаимной заботой и деликатностью. Тут не бывает и тени, недоверия, и взрослым доподлинно известно, что Андрей скорее откажет себе в самом желанном чем возьмет больше других или что-то присвоит. Во многих семьях сдачу проверяют, но не унижают при этом детей. Вот мнение матери пятерых детей. Сдачу с покупок проверяем обязательно. Контроль для детей – это неплохо. Отношением детей к деньгам удовлетворены. В детях вижу доброту и справедливость. Из анкеты матери двоих детей – У маленькой проверяю сдачу как задачки, не подвергая сомнению ни ее честность, ни честность продавца. В одной из анкет находим очень существенное предупреждение. Считаем, что проверять сдачи нужно в такой форме, чтобы не приучать к мелочности. Прямым подтверждением того, что эта тревога обоснована, явилась другая анкета, иногда кто-нибудь из ребят не додаст 5 или 10 копеек сдачи. Спросим сразу или позже. Скажем, чтобы такое больше не повторялось. Пожалуй, здесь особенно неприятно поражает это позже. Может быть, целый день или два родители носят в себе, как непредъявленное обвинение, разговор о недоданных пяти копейках? Это ли не урок затаенной мелочности? Проще всего, придерживаясь железной дисциплины, установить в семье систему, взял, вернул. Труднее, но куда более перспективно создать гибкий, мягкий, человечный и в то же время исполненный